Ключ с шумом повернулся в замке, и он устало шагнул в темную прихожую. Прислонился спиной к двери и бессильно выдохнул. День выдался сумасшедшим. Казалось, что все кругом сговорились против него. На работе сплошные проблемы, слетевшие сделки, бестолковые сотрудники, которые не могут разрешить ничего самостоятельно. А дома... А дома у него теперь и вовсе не было. Он машинально втянул в себя воздух, будто надеясь, что уловит аппетитные запахи еды, которые встречали его каждый вечер. Оля всегда готовила к его приходу ужин, умея удивить и чем-то новым, и побаловать любимыми блюдами. По груди расползалось чувство чудовищной пустоты. Он глубоко вдохнул, пытаясь заполнить этот вакуум хоть чем-то, пусть даже таким же пустым воздухом. И в этот момент нос уловил запах, от которого его мгновенно затошнило. Опять Он любил мать, ценил все, что она ему дала и все, что для него сделала. Но в последнее время ее приступы стали настолько частыми, что на ум все чаще приходили крамольные мысли. Сколько правды было в ее жалобах на здоровье, а сколько желания обратить на себя внимание. «Глеб!» – донесся из комнаты пугающий стон. «Глеб, это ты?» Сердце мигом скакнуло к горлу. Но что же он стоит тут, как последний дурак? А если маме на самом деле плохо? Если она умирает? Он отбросил прочь кейс и, как был прямо в обуви, ворвался в гостиную. Она полулежала на своей любимой атаманке, глаза мученически закрытые, рука прижата к груди в жесте какого-то отчаяния. «Мама! Мама, что с тобой?» Он испуганно склонился над ней, принялся зачем-то нащупывать пульс. Мать издала очередной, полный страдания стон и слабым голосом ответила. "Плохо". «Мне плохо!» «Я вызываю скорую», — решительно заявил Глеб, хватаясь за телефон. ее рука поразительно прытко его остановила, перехватив запястье. «Нет, просто подай мне воды. Нужно принять таблетки, а у меня нет сил встать». Он нахмурился, но покорно поплелся на кухню за стаканом воды. Невольные подозрения снова зашевелились в голове, но он зло отогнал их прочь. «Тебе помочь?» Спросил, вновь нагнувшись к матери, машинально рассматривая ее бледное, измученное лицо. «Да, поднеси воды!» Он помог ей попить, снова выпрямился, замеряв возле нее, как почетный страж в ожидании новых приказов. Не решаясь нарушить вопросами ее покой, тревожно вслушивался в частое дыхание. «Мама, может, приляжешь на диван?» Наконец предложил, не в силах смотреть на эти мучения, не зная, куда деть себя самого. «Да, помоги мне!» Он осторожно довел ее до дивана, помог поудобнее лечь, когда ее дыхание немного выровнялось, все же рискнул спросить, что случилось, мам. Она резко распахнула глаза. Его напугал ее взгляд, такой злой, такой резонирующий с ее несчастным изможденным лицом. Это все твоя жена. Он вздрогнул от этого вскрика, но еще больше от удивления. Сердце забилось чаще, тревожно сладко заныло. Оля, а у тебя есть еще какая-то? Он коротко качнул головой. Глупо вышло. Вся эта ситуация, все случившееся, все сказанное, все ранившее. Так глупо, безнадежно глупо это все вышло. Оля была здесь? Спросил коротко, не в состоянии даже представить, что жена пошла бы на такой шаг. «Нет, конечно. Мне пришлось ехать к ней в такую жару, невыносимую духоту, чтобы увидеть своего внука, моего Тео. И что же произошло? Оля не дала тебе с ним увидеться? Хуже!» Я сказала ей, что готова взять Тео с собой в санаторий, а она нахамила мне в ответ на мою доброту. До многих других бабушек не заставишь и часа посидеть с внучками, а я готова была возиться с ним целую неделю. Вот говорила же я тебе, что она неблагодарная. Голос матери стремительно набирал обороты, живо лишившись былой слабости и страдания. Глеб автоматически хмыкнул. Он бы сильно удивился, если бы Оля позволила забрать Тео на целую неделю. Она была идеальной матерью. и женой. «Она имеет право не отпускать его», — растерянно возразил он матери. И тут же ощутил, как ее глаза впились в него, как два остро заточенных кинжала. «Ты не понимаешь, что говоришь! Ребенка нужно от нее изолировать и как можно скорее! Наш он не должен быть окружён какими-то посторонними мужиками!» Последняя фраза попала в цель. Глеба словно ушатом ледяной воды окатила при мысли о каких-то мужиках рядом с Олей, то есть с сыном. «С ней был мужчина?» – поинтересовался он резко. Мать замешкалась, возникло ощущение, что она взвешивает в голове, какой ответ будет более выгоден. «Не знаю!» – воскликнула наконец нетерпеливо. «Может, и был! Да ты ведь и сам все видел, во всем убедился!» Губы Глеба недовольно презрительно поджались. Это было правдой. Он самолично удостоверился, что для Оли их брак ни черта не стоил, и что она весьма быстро нашла ему замену. «А может, нашла уже давно?» «Я сказала ей, что мы этого так не оставим», — решительно продолжала мать. «Сказала, что мы в любом случае заберем у нее Тео». Последние слова вонзились в затуманенное ревностью сознание, отрезвили, заставили пораженно уставиться на мать. «Ты сделала что?» «То, что давно исследовало, и тебе надо поторопить этого конева, иначе твоя жена развратит нашего мальчика». Прилив злости, который вдруг испытал, был неожиданным даже для самого Глеба. Сжав кулаки, он вскочил на ноги, навис над матерью и отчеканил. «Тебе не следовало вмешиваться. Мы бы совсем разобрались сами. Не кричи на мать!» Она беспомощно всхлипнула, отвернулась от него, тяжело заохола. Но внутри от чего-то ничто не дрогнуло. Но как она не понимала, что в его отношениях с женой сейчас все и так было до крайности плохо? Зачем пыталась сделать еще хуже? Он невидящим взглядом обвел квартиру. «Черт, да что он тут вообще делал?» Почему припёрся сюда, как покорный щенок в поисках хозяйки? Да потому что боялся остаться один, потому что уже остался. Но жить с матерью явно был не выход. Как смеялась бы над ним сейчас Оля, как прошлась бы по его привязанности к материнской юбке. Стало тошно от себя самого, от жизни, которую вёл. Он решительно пересёк гостиную, подхватил столик с материнскими снадобьями и шумно опустил его рядом с диваном. Мать наблюдала за ним округлившимися, испуганными глазами. Снова накатил стыд за то, что был с ней резок, за то, как собирался поступить. Но остановиться он уже не мог. Кивнул на столик, коротко бросил. «Вот твои лекарства, мама. Станет снова плохо, прими их или звони в скорую. А я пошел». Он развернулся всей спиной, чувствуя тяжесть, которую обрушивал на него материнский взгляд. Хотелось обернуться, извиниться, покаяться. Но он молча вышел в прихожую. «Глеб!» – последнее, что слышал перед тем, как захлопнул дверь. А после наступила тишина. Ланской и представить не мог, что способен настолько сильно соскучиться по сыну, по жене, по семье. Его прошлая жизнь была простой, понятной, уютной, настоящей. А что ему осталось сейчас? Только горевать о том, что разрушил собственными руками. Только не переставлять удивляться тому, в какой суррогат превратилось его существование. Он ругал себя за то, что ему казалось, будто мать его душит, своей любовью, своей властью, своим видением того, что должен делать ее сын, а о чем ему стоит забыть. Раньше это было нормальным. Глеб понимал, что она просто беспокоится за него, что маме нужно просто заботиться о нем, чтобы не сойти с ума от ранней потери и одиночества. Но чем больше времени проходило, тем острее становилось чувство, что все чертовски не так. Войдя в их соли квартиру, Ланской остановился в прихожей и, прикрыв глаза, с наслаждением вдохнул аромат родного дома. Здесь было так хорошо и славно, и одновременно до одурения больно из-за того, что все потерял. Пройдя в спальню, Глеб остановился на пороге и обвел знакомое убранство пристальным взглядом. Понутру полосануло мерзостью от того, что испытывал по отношению к самому себе. Он вспоминал, как сказал Оле про то, что ей изменяет. Вспоминал, как на любимом и родном лице появилось то выражение, источником которого он не имел права быть. Мало того, должен был лично убить любого, кто стал бы причиной боли и унижения, направленных в сторону Ольги. Глеб подошел к краю постели и, устало опустившись на нее, стал смотреть в пол. Никакой острой необходимости приезжать сюда у Ланского не было. Он не забыл в шкафу любимые носки. Не оставил в сейфе важных документов. Но ему так отчаянно нужно было хоть немного побыть дома. Пусть здесь и было пусто и тоскливо. Скрежет ключа в замочной скважине заставил Глеба вскинуть голову. Он жадно всмотрелся в прихожую. С того места, где находился Ланской, просматривалась лишь часть двери. И когда на пороге появилась Оля, он счел это едва ли не знаком судьбы. Она что-то напевала себе под нос. Была одна. Это Глеб отметил краем сознания. Выглядела посвежевшей, отдохнувшей, ухоженной. Оля пока не заметила его, дав возможность ею полюбоваться. Сначала она неспешно разулась, потом принялась вертеться перед зеркалом, оправила блузку, пристала на носочки. Светлая ткань обтянула красивой формы грудь. Рот Глеба наполнился слюной. «Господи!» – вскрикнула Оля, когда хотела повернуться вокруг своей оси и заметила мужа. Было видно, что она порядком напугана. Впрочем, жена быстро взяла себя в руки, нахмурилась, прошла в спальню. Ее взгляд метнулся к застеленной постели. Ольга закусила нижнюю губу. «О, ты один?» Вдруг выдала она Илонскому захотелось вскочить, схватить ее в объятия и больше никуда не выпускать. «А с кем я, по-твоему, здесь могу быть?» Хрипло спросил Глеб, поднимаясь с постели. «Какое мне до этого дело?» Фыркнула Ольга и уже собралась выйти, когда он остановил. «Подожди!» Вышла как-то моляще, за что Ланской тут же себя обругал. Быть может, его жена уже и забыла о том, что они жили вместе, были семьей. Быть может, тот самый адвокат никакой не адвокат, а любовник. Ведь не зря же мама говорила о том, что у Ольги другой мужчина. «Что?» Она нахмурилась и сложила руки на груди. «У меня мало времени», — добавила поспешно. Заехала за некоторыми игрушками Тео, старые наскучили. Глеб улыбнулся, когда Ольга заговорила про сына. Нет, он по ним действительно чертовски истосковался. Как он? Спросил, чтобы хоть чем-то заполнить беседу. Прекрасно, играет, гуляет, ест и спит. Идеальная жизнь. Оля усмехнулась, Глеб сделал шаг к ней. Пожалуйста, давай поговорим. Спокойно, без попыток сделать друг другу больно. Попросил тихо. Она мгновенно ощетинилась. Вроде бы во внешнем облике ничего не изменилось, но Ланской почувствовал, как между ними пространство словно наэлектризовалось. Стало густым и вязким, как летняя Марево, которого не касается ни единое дыхание ветра. «О чем?» – пожала плечами жена. «О твоем вымени?» «О Риме не мечтающей отобрать Тео?» «О том, что ты уже начал поднимать связи, чтобы лишить меня ребенка?» «О том, что я слишком толстая для тебя?» Водопад вопросов полных явных и скрытых обвинений в том, что Глеб натворил, падал и падал, пока Оля не добавила устало. Нет, Глеб. Об этом всем мы уже сто раз беседовали. Я больше не хочу ни нервничать, ни переливать из пустого в порожнее. Теодора ты получишь только через мой труп. Я не собираюсь отнимать у тебя сына. Ланской выпалил эти слова с жаром, совсем на который был способен, совсем который пылал сейчас в душе. О! Только и сказала Оля. Черт, и это вся ее реакция! А вообще чего он хотел? Чтобы жена бросилась к нему с благодарностями за то, что не разлучает с ребенком? Я не собираюсь отнимать Тео. И я не хочу с тобой разводиться. Он сделал еще шаг. Оля не отступила, не сбежала. Это придало уверенности в том, что все еще можно повернуть вспять, все можно исправить. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы у нас снова все было хорошо. Ланской положил руки на плечи Ольги, но она скинула их и, прищурившись, выдала. «А хорошо это как, а, Глеб? Ты будешь выводить свою бажену и прочих баб в свет, пока дома у плиты тебя ждет верная супруга? М? А потом, когда решишь, что ее, то есть меня, можно оскорбить, унизить, растоптать, заявишь вновь, что ты мне изменил? Я не спал с баженой! А с кем спал? А хотя, какая разница? Ты был с ней!» «Твоя мать, которая меня возненавидела, ни за что подбирает тебе баб. А ты, как маленький слепой котенок, тянешься за сиськой, предложенной тебе Римой Феликсовной. И ладно бы только ее сиськой!» Ланской поморщился. Ольга была права, хоть и риска в том, как это озвучила. Она развернулась и направилась в детскую. Быстро собрала там несколько игрушек и вернулась в прихожую. Начала обуваться. Глеб оказался рядом в мгновение ока. Сейчас хотелось лишь одного. «Удержать, запереть здесь с собой и заставить забыть о той боли, которую он ей причинил». Вместо этого стоял и беспомощно смотрел на то, как жена готовится покинуть квартиру. «А знаешь что?» – уже открыв дверь и стоя на пороге, наконец сказала Ольга. И сердце Ланского пропустило удар. «Что?» – выдавил он из себя. «Имя Тео ведь было придумано Римой Феликсовной. Я думаю, что самое время, пока сын маленький, сменить его официально». «Пусть действительно будет Фёдором, М? Брови Глеба поползли наверх. Он даже представлять не хотел, что скажет мама, узнай о том, что они поменяли имя Теодору. «Что? Что-то не так?» Подавив улыбку, спросила Ольга. «Ты ведь хочешь все исправить. Давай начнем с малого. Без тебя мне имя сменить не дадут, так что решайся, Ланской. Хочешь ты начать думать своим мозгом или нет?» «Набери меня, когда у тебя появится ответ на этот вопрос». Сказав это, Ольга выпорхнула из квартиры и через мгновение за ней захлопнулась дверь. А Глеб вновь остался наедине с собой, своими мыслями и своими страхами, главным из которых был страх потерять семью окончательно.